Все это мы знаем, но знать здесь не выход. Хелда на шестнадцать лет была старше меня, но связаны мы с ней были смертно именно этим огнем возраста не имеющим. Стоило грянуть моей сердечной грозе, как именно Хелда, не только стала за меня горой, но, подставив плечи, горела рядом». «Томми, держись», — требовала она, — «ты опять стала самой собой, со своим внутренним вихрем, бурей и трепетом. Я прошла такое. Ты должна. Прошу, не сделайся горькой. Если н о в а я станет требовать тебя категорически, не обманывай себя, живи правдой, какая бы высокая цена ни была». «Да, буду я, моя судьба, тебе уроком навсегда. Я выгорела, и на этом месте ничего уже не прорастет. Эта горячая з а л а не остывает, жжет и жжет. Я хочу, категорически хочу, правом любви к тебе и правом пережитой мною трагедии, чтобы теперь не ты». «Помни мои страдания, мою погубленную жизнь. Я одна знаю, что знаешь ты. Умоляю, иначе ты погибнешь, как погибла я». «Превратившись в свободную энергию, мы уже сами рушили жизни других людей, ужасаясь себе. Я писала ей об этом». «Да, ты права», — отвечала Хелда. «Жизнь железная. Сердце еще более железное. Никому не говорю, не пишу такое, только тебе». «Мы понимаем друг друга. Это наша совместная тайна. Если она и не утешает, она все же нужна нам. Мы, ты да я, не станем друг перед другом бодриться. Нам так легче». «Что-что, а захватывающую душу искренность мы отвоевали у жизни с лихвой». и существовать без нее не умели. Да, жизнь Хелды — пепелище. Она пережила крушение своих социальных идей, любви, материнства. Но вот я получила письмо. «Приезжай, непременно. Хочу познакомить тебя с моими молодыми друзьями Кирой, Розикой, Ритой, Аликом, Наташей». Решительно... Все тут было не похоже на прежнюю Хелду, на строй отношений с прежними друзьями. В ее душе хватило горячего пепла на победительный роман с последующим поколением». Смею сказать, с лучшей частью московских молодых людей. И это было откровением, грандиозным. Оно имело уже отношение не только к отдельному человеку, но и к человечеству в целом. и тостов на х е л л и н о м с 75-летии я стоила. Молодые друзья ее угадали и поняли объемнее, чем мы. «Для нас мостом к пониманию была общая боль. Новым друзьям было в ней все понятно, и одиночество, и юмор, и игра натуры, и я поразилась духовно вечной сопричастности мыслящих молодых людей к исковерканной судьбе во многом уже творчески п о г а с ш е г о человека». О родине, родных, о самом больном и далеком, они никогда не спрашивают, делилась Хелда. А в доме у Киры, Киры Ефимны Теверовской, стоит на видном месте фото Александра Осиповича. Господи, какая она всем нужная, Кирюша!» А трудно ей преподает электронику, даже суббот не от свободных. Собрания, конференции, стиральная машина, большая квартира, трое мужчин, но всегда приветливо на высоте. Алик притащил огромный рюкзак с подарками. Рита пригласила меня на дачу. Марик и Саша притащили на своей лошади, велосипеде, много зелени, компотное. «Доживу до восьмидесяти лет. Благодарность заставит», — обещала Хелда. «Дожила. Перед кончиной мало на что реагировала. Кира Ефимовна пыталась ее отвлечь письмами, рассказами. Она выслушивала и отвергала. Неинтересно».